Когда же множество римлян оказалось на поляне, она немалая, как ты можешь себе это вообразить? Ганимал дал приказ атаковать. — Ты готов? — спросил я выше названного моего соратника Гэда. Он мрачно закусил нижнюю губу и пробормотал что-то невнятное, а его друг Бармакар изготовился, чтобы послать пол булыжника в теме какому-нибудь римлянину. Перед боем... да будет тебе известно, испытываешь некоторую робость. Ярость приходит позже. Я на редкость был спокоен, потому что видел все, что делается у меня на глазах, и не надо быть особенным стратегом, чтобы понять, что Фламини был обречен. Только удивительно, как он сам этого не понимал. Но видно на войне, как и в спортивном соревновании, каждый полагает, что поступает правильно, это только потом, много позже, выясняются промахи враждующих сторон. Итак, сигнал был дан, сотники повторили его длинными посвистами дудочек, и мы ринулись с холмов прямо на голову римлян. Наш удар пришелся в нескольких местах. И римляне решили, что окружены. Впрочем, это так и было. Мигом расстроились боевые ряды и Фламинья. Он, видимо, пытался как-то исправить положение, построить войско для отражения атаки. Но как это сделать? Ведь приказов уже никто не слышит, а тот, кто слышит, не разумеет их смысла. Словом, вскоре у них все смешалось. Это было к выгоде Карфагенин. Наши пращники Засыпали градом камней ряды римлян. Я видел их испуганные лица, они не думали, не гадали, что произойдет нечто подобное. Галлы послали во врага сотни легких дротов, засвистели в воздухе стрелы. Пока римляне приходили в себя, половина их полегла, кто бездыханный, кто корч сатран. Я рванул вперед. Споткнулся о дурацкую кочку и распластался по земле. И тут через меня полетел Ганугет, а за ним Бармакар, который навалился на меня. Да что с вами ругаюсь я? Ошалели, что ли? Этот Бармакар поднимается, вытирает ладонью лицо, и ладонь вся в крови. «Ранен», — говорит он, — «я встаю, бока изрядно болят». «Куда ранен?» Бармакар мотает головой, щупает ее со всех сторон. — Не знаю, — говорит, — откуда кровь, — не знаю. Пока мы с ним разговариваем, что-то под ногами у нас зашевелилось и застонало. Лежу он, Ганногет, весь в крови, грудь его проткнута дротом насквозь. — Он, — кричу я, — это его кровь! Бармакар склоняется над другом. И слышит едва сказанное слово «Прощай». Мы повернули лицом кверху, бледный, как папирус, и, можно сказать, не дышит. «Неужели?» — чуть не плача произносит Бармакар. И тут голос сотников «Вперед! Чего торчите?» И мы понеслись вперед. И на ходу слышу слова Бармакара «Погиб друг, погиб он, а битва разгорелась». Пошли в рукопашную. С боковых холмов ударили по римлянам и беричи, и галлы, и началась такая изня, что описать трудно. Несколько тысяч римлян загнали мы в воду и ну, топить их и разбивать им головы камнями. Озеро быстро окрасилось молодой кровью. Могу сказать тебе, Олахет, что я не посрамил аргостсов. Дрался, как лев. Когда же туман совсем рассеялся? Почти в полдень. Стало ясно, что римляне разбиты на голову. Одни полегли на поле, другие утонули в воде, а третьи были взяты в плен. Сотник приказал искать тело Фламиния, который, говорят, был убит. Зачем, спрашиваю его, а он орет, «Как зачем, болван, чтобы достойно похоронить? А как же он? Кто он?» Мой друг Гану Гэт, погиб, что ли? Погиб. Хороним после. Скоро все кончится. А чему кончаться? И так все кончено. Раздевали убитых, снимали с них доспехи, выбирали себе римские щиты и мечи, которые, доложу тебе, отменные